Вечером Груда гуляла. Фанер, как обычно державшийся рядом с Гроном, слегка перебрал, и в его тоне, когда он разъяснял Грону суть утреннего спора, сквозила некоторая снисходительность. Караван собирает несколько купцов-медальончиков, ну, тех, которые платят пошлины. Они нанимают охрану для защиты от пиратов, договариваются с сестрархами порта и базара. У них разгрузка невыгодная. Вся охрана на их кораблях и следят, чтобы ничего не украли. платят мало, потому как, если не сошлись в цене, сестрах собирает пьянчук из портовых забегаловок и под охраной гонит в порт. А медальонщики под своей охраной разгружают корабли. Но с караваном плывут и приблудные. Это торговцы победнее, на охрану у них денег нет. А на караван пираты не нападают. Вот они плывут вроде вместе, а по сути каждый сам по себе. Такие и на нашу цену соглашаются, потому как иначе разгружать некому и украсть можно. Станет еще сестрах с приблудными возиться, ему медальонщики мзду дают. Видишь, сколько добра. И все наше. И он неверным жестом ткнул в несколько распотрошенных тюков, валявшихся на берегу. «Чего надо?» — пьяно заорал вдруг Одноглазый. Ему ответил гулкий знакомый голос. — Помолчи, рыбьи дерьмо, я не к тебе пришел. — Что? Одноглазый вскинулся с пьяным возмущением. — Мало я тебе с утра зад надрал, еще хочешь? — Надрал, — согласился Тамор. — Да только не ты, — и ехидно спросил. — А что, теперь сам хочешь попробовать? Одноглазый мгновенно протрезвел. Груда затихла, выжидающе глядя на двух вожаков. Но Тамор уже потерял интерес к разговору, он подошел к Грону. — Отойдем. Разговор есть. Грон поднялся и пошел за ним. Отойдя от Груды шагов на сорок, Тамор повернулся и в упор посмотрел на Грона. — Переходи ко мне. Грон отрицательно покачал головой. — Ты хочешь стать главой Груды? — Опять не угадал. — Тогда тебе конец. Грон задумчиво посмотрел в сторону Одноглазого. Тот смотрел на них ненавидящим взглядом. Он понимал, что хочет сказать Тамор. В груди может быть только один лидер, а он ясно показал, что сильнее Одноглазого. Грон вздохнул. — Пока он честен со мной, я честен с ним. — Ты дурак, Грон. Но ты мне нравишься. — Когда попадешь в рабские ямы храма Близнецов, я тебя выкуплю. — А в этом храме есть загры? — Тамор фыркнул. — Эти попрошайки есть в любом храме. — Ну, тогда не торопись с выкупом. — Уж не думаешь ли ты податься в загры? — А что, не выйдет? — Тебе с такой здоровой мордой не дадут ни медика, хотя и побить побоятся, — расхохотался Тамор. Грон улыбнулся. — Что ж... — Значит, не судьба, но спасибо за предложение. грон сделал паузу и, придав голосу значительность, закончил. — Я запомню. Тамор внимательно посмотрел на него, будто стараясь разглядеть что-то внутри, потом кивнул и, резко повернувшись, пошел прочь. Утром грон проснулся от грубого пинка. Он попытался вскочить, но острее копья прижало его к земле. Над ним стояли трое воинов в накидках храмовых стражников и худой жрец с суровым выражением на лице. А за их спинами стоял Одноглазый. Жрец кивнул воинам. — Свяжите! И повернулся к Одноглазому. — Значит, говоришь, хула богов и оскорбление храма? Одноглазый кивнул. — Жаль, из него вышел бы хороший колун или мотыга. Храм сейчас не может себе позволить покупать дорогих рабов, а этот силен. Он буйный, мудрейший. Может кого-нибудь покалечить. Так что пусть кончен жизнь, как корм для священных собак. Жрец повернулся к стражникам. Грон уже был умело спутан, так что мог делать только маленькие шашки Жрец удовлетворенно кивнул и двинулся по берегу. Стражник толкнул Грона в спину и больно ударил по ногам тупым концом копья. Живели ногами раб. Грон сделал шаг, потом резко повернулся к одноглазому. "Эй, одноглазый!" Тот смотрел на него торжествующим взглядом. "Я хочу сказать тебе." Грон сделал паузу, улыбнулся и ласково закончил. "До встречи." Потом повернулся и, переваливаясь как утка, последовал за жрецом. А одноглазый почувствовал, как его прошиб пот. Что же за демона прислали боги в этот мир?